«Семья находится под защитой государства», – провозглашается в статье 53 Конституции СССР. «Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организаций и совершенствования службы быта и общественного питания». выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставление пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье. Введен частично оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденными и малолетними детьми, освобождены отплаты за содержание детей в яслях и садах, Семьи, в которых средний доход на члены семьи не превышает 60 рублей в месяц, а для семей, имеющих 4 и более детей, размер платы снижен вдвое. Работающим женщинам, имеющим двух и более детей, предоставляется дополнительный трехдневный оплачиваемый отпуск и так далее. Государство направляет значительные средства на воспитание здорового, всесторонне развитого поколения, взяв часть забот об этом целиком на себя. Так скажем, государство ежегодно затрачивает на содержание одного ребенка в яслях и детском саду 400-500 рублей. Содержание и обучение одного ученика в школе-интернате – обходится в 700 рублей в год. Исходя из конституционного принципа, правовое регулирование брачных и семейных отношений в СССР осуществляется только государством. Устанавливая определенные правовые нормы, государство берет под контроль заключение браков, развод, усыновление детей, выплату средств на их содержание – другие стороны брачно-семейных отношений. Отсюда понятно, что признается брак, заключенный только в государственных органах записи актов гражданского состояния. Это дает возможность не допускать брака, когда есть обстоятельства, препятствующие ему, изучать тенденции и перспективы его развития. осуществлять контроль за разводами, планировать меры помощи и многое другое. Наиболее полными, конкретными и систематизированными нормативными актами являются принятые в союзных республиках в конце 60-х годов кодексы о браке и семье. Вместе с тем ими не исчерпывается весь законодательный материал. По ряду вопросов допускается издание соответствующих инструкций, правил, положений. Отдельными общесоюзными и республиканскими актами регулируется порядок работы органов ЗАГСа, перемены фамилии, имени, отчества и т.д. Правила, связанные с отношениями в семье, Содержится и в ряде актов других отраслей законодательства. Например, ответственность родителей за воспитание детей и тому подобное. Главной задачей законодательства является защита и укрепление семьи. Советское законодательство о браке и семье призвано активно содействовать окончательному очищению семейных отношений от материальных расчетов, устранению остатков неравного положения женщины в быту и созданию коммунистической семьи, в которой найдут свое полное удовлетворение наиболее глубокие личные чувства людей. Все это является собой резкий контраст с процессами, характерными для буржуазной семьи. Как указывал Фридрих Энгельс, для правящих классов с самого начала было неслыханным делом, чтобы взаимная склонность сторон преобладала над всеми другими соображениями.